Глава четвертая. Во власти порока. Куда ты опять влипла? Тан подвинул гости стакан, в котором растворил шипучий порошок. Тина благодарно кивнула и залпом выпила кислую жидкость. Полезла к драконьей шкуре без перчаток. Вчера она пробыла в доме круто недолго. Хозяин, видно, решил не рисковать и сменил план по совращению на экскурсию по дому. За что Тина даже испытала благодарность к северному лорду. Хоть какая-то польза от нового статуса фаворитки. Потому что отбиваться от ухаживания начальника, решившего стать кавалером, она была не в состоянии. Крут с гордостью продемонстрировал продырявленную в трех местах шкуру дракона, заявив, что она бесценная и маги давно просят продать трофей, Но он пока еще сам не налюбовался. Показал витрину с портсигарами. Охранка на ней стояла плевая. И Тина поняла, что справится играюще. Она, как и положено наивной девушке, восторгалась коллекцией и вкусом ее владельца. Ахала над шкурой и смотрела на круто с обожанием. Ящер действительно был огромным. И как охотнику удалось его убить, Тина не представляла. Хотя Бенедикт и повторил, посмеиваясь, что дракон был стар и болен. Она все равно оказалась впечатлена. Затем господин Крут вызвал извозчика и отправил Тину домой, на прощание поцеловав ей руку. А утром, когда он отбыл на службу в корпорацию, Тина вернулась. «Тина! Тина!» Тан покачал головой. На тебя это не похоже». «Знаю», – огрызнулась девушка и скривилась. Пальцы на правой руке посинели и синева продолжала ползти вверх, а завтра на работу. По-другому никак нельзя было. Там защита привязана на магические перчатки. Хозяин решил, что идиота не найдется воровать шкуру голыми руками. А мне нужно было всего несколько чешуек. Подумала, что пара чешуек – это не целая шкура, справлюсь. Но когда уже уходила, на служанку наткнулась. Пришлось в окно вылезать. Планировала встать на карниз и добраться до соседнего балкона. А там на дерево и на улицу. А карниз, зараза, шел лишь под окном. Пришлось прыгать со второго этажа на клумбу, обложенную камнями. Похоже, ребро сломало. Почему заранее не проверила? Времени не было. Заказчик дал 12 часов. Зачем тебе чешуя нужна? Тан вновь наполнил стакан водой. Сыпанул туда еще один порошок. Затем отмерил из зеленой бутылочки пять капель тягучей жидкости. Что-то шепнул и подал Тине стакан. «Пей! На пару часов задержит омертвение. Как раз, чтобы успеть найти ведьму, которая снимет проклятие. Эх, жаль старая Мирта ушла в мир теней. Она бы помогла». Тина поежилась, вспомнив, кто виновен в смерти ведьмы. И с ненавистью посмотрела на руку, где чуть сияла в магическом зрении петля лорда. «Ведьму не посоветуешь?» Тан отрицательно покачал головой. «Иди сразу к магу. Могу дать один адресок. Маг опытный. Лишних вопросов не задает. Правда и молчать в случае чего не будет. Поэтому лучше лицо спрячь и ауру замени. Мне завтра на работу. Если приду с такой рукой или не приду совсем, то начальник сразу догадается, кто навестил сегодня утром его особняк. А чешую взяла как компенсацию за испорченный вечер. «Кто же знал, что проклятие за год не выветрилось?» «Давай, что принесла». Тина выложила перед Таном четыре больших драконьих чешуйки и портсигар. Золотой. Изящный, с рисунком на крышке. Молча смотрела, как Тан надевает на руки перчатки, а на нос – магические очки. «Глянь, что скажешь? Портсигар заказан, но хочу, чтобы ты его оценил». «Чешую беру». За нее можно хорошо выручить. Мой процент, ты знаешь». Тина кивнула и скривилась. А Тан продолжил. «Портсигар? Пустышка. Магии в нем нет». «Как нет?» Девушка даже забыла, что у нее отнимается рука и побаливает ребро. «Этого не может быть. Проверь еще раз». Тан проверил. «Нету». «Погоди. Это же рисунок Эдгара Пухо. Он очень дорогой?» «Ну?» – Тан взвесил портсигар на ладони. «Тридцать единиц. Эдгар их в тот год сделал десять штук, что резко снизило ценность предмета среди коллекционеров». «Ничего не понимая, Тина сжала виски. «Зачем он тогда ему?» «Кому? То ему заказчику? Так ты подхватила проклятие и чуть не погибла из-за этого портсигара? А сколько он тебе за него пообещал?» Тан спрятал чешуйки в антимагическую коробку и убрал в сейф. Жизнь! хмуро ответила Тина. Я нашла мага, который наградил меня петлей. Тан медленно стянул с носа очки, сел напротив и выжидательно уставился на Тину. Ну, что ты знаешь о лордах северных земель? Кроме того, что они там все лорды? Тина кивнула, и Тан начал загибать пальцы, рассказывая. Северные земли ограждены непроходимыми горами. Там всегда зима. Попасть туда невозможно. Лорда не поддерживают ни с кем дипломатических отношений. Говорят, у них нет короля. Там все аристократы равны. А решения принимают сообща. Они красивы, наглые, порочные, И девушки их любят. Ехидно закончил он, раскачиваясь на стуле и помахал перед носом Тины сжатым кулаком. Все. Других официальных данных нет. А. Еще никто и никогда не видел леди северных земель. Или они не покидают земли кланов, или их не существует. А еще один из них набросил на меня петлю смерти. Тан упал со стула. Э. Б. Лорд-палач. Лорд-советник императора. Лорд ⁇ твою мать. Не маг. И этот не маг меня осудил за воровство. Наградил отсроченной смертью и сделал вчера своей фавориткой. Тину стукнула по столу кулаком и ойкнула, от пронизывающей проклятую руку боли. Зато и начинающаяся истерика тут же сошла на нет. Тан подошел к сейфу, на котором стоял хрустальный кувшин, и, не утруждая себя поиском стакана, отпил прямо из него. Огрыхнуть будешь? Тина покачала головой. В ее положении напиваться с утра было глупо. Рассказывай! Она рассказала. Пока рассказывала, Тан допил вино, но пьяным не выглядел, скорее задумчивым. «Ну, и что тебя возмущает?» Спросил он, когда девушка замолчала. «То, что он тебя поймал, сама виновата. Нечего было жадничать. А то, что объявил фавориткой, так он тебе же лучше сделал». «О, да, лучше, конечно же. Выставил подстилка перед высшим светом. Шлюхой, готовый прыгнуть в постель по первому же приказу». «Дура!» – жестко припечатал Тан. «Правду говорят, что бабам боги не дали мозгов. Зато мужикам дали, и весь он у вас между ног. Не осталось в долгу Тина». «Тина!» – притворно застонал Таан. «Как думаешь, отправляя тебя за портсигаром, он просто так вдруг воспылал к тебе любовью? Лорд-палач, который баб пользует только для собственного физического удовольствия» и у которого очередь под спальней стоит и желающих развлечь лорда. Хотя бы на одну ночь. Он вдруг возжелал. Та накинул девушку задумчивым взглядом. И Тина словно увидела себя его глазами. Темные кудри по плечи. Большие карие глаза. Аккуратный носик. Губки бантиком. Милая невинная девушка. Ну, не уродина, конечно. Даже наоборот. Но маленькие. Да и задница могла бы быть более пухлая. В общем, он просто подстраховал тебя на случай провала. «Как думаешь, что бы сделал с воровкой злой хозяин драконьей шкуры?» Сдал страже. «А что бы он сделал с фавориткой второго человека в империи?» «Ничего, не рискнул бы». Тина промолчала, понимая, что Тан прав, но не желая сдаваться. «Мне еще и благодарить его за это нужно?» «Думаю, он и сам возьмет оплату», — хохотнул Тан. Тина насупилась и посмотрела на друга с обидой и злостью. «Он меня пугает». «Это правильно», — кивнул парень. «Я разузнаю о нем у отца. Он часто бывает при дворе и должен знать больше, чем просто сплетни». Он встал, показывая, что разговор закончен. «И мой тебе совет. Не зли, лорда». «Да пошли вы оба», — Тина громко стукнула дверью. Атан подошел к окну, проследил, как она села в карету, и, вернувшись к столу, сел писать письмо. Если лорд заинтересовался девчонкой, то следует исчезнуть из города на некоторое время и желательно как можно дальше. Например, навестить подругу в Альвении, а папаше сказать, что поехал присмотреть невесту. Старый граф давно уже мечтает о внуках. Золотая улица называлась Золотой, потому что земля на ней стоила баснословно дорого. Настолько, что не каждый вельможа мог себе позволить, даже сарайчик на этой улице. Поэтому жили здесь в основном аристократы, чей род начинался вместе с империей. Короткая, утопающая в зелени, которая прекрасно скрывала от любопытных глаз жизнь богатых счастливчиков. Она упиралась одним концом в старый городской парк, а вторым – в дворцовую площадь. Вдоль дороги росли высокие буки, величавые и снисходительные к опошащимся в их кроне птицам. Было тихо, не лаяли собаки, не бегали дети. Часть особняков пустовала. Их владельцы предпочитали жить в более шумном и оживленном верхнем городе, деловом центре столицы. Особняк лорда находился в тупике, и окружающий его участок сливался с парком. Небольшой, белоснежный в два этажа, с высокими арочными окнами и изящными балкончиками. Дом, казалось, парил над зеленой лужайкой. Ограда не было. Да и зачем она магу? Какой дурак полезет к опекуну и советнику императора? Вместо забора вдоль дороги росла низкая живая изгородь из кустов самшита, аккуратно подстриженная и ухоженная. Ни одного желтого листика. Тина на мгновение задержалась перед особняком окинула взглядом фасад. Окна на втором этаже были открыты, и из них доносилась музыка. Кто-то играл на рояле. Тина сжала в руках атласную сумочку. Глубоко вздохнула и решительно направилась к двери. Вокруг царила идеальная геометрия. Строгие формы клумб, прямые дорожки, выложенные плитами альвинийского песчаника, Даже круглый фонтан венчала не скульптура обнаженной девы с кувшином а композиция из мраморного куба и пирамиды, и только белые цветы. белая и зеленое. Других цветов в окружающем пейзаже не было, кроме открывшей двери особняка горничной, или это дворецкий. Пожилая женщина была одета в строгий черный мужской костюм, черные кожаные туфли без каблука и белоснежные перчатки. Она окинула Тину внимательным взглядом задержавшись на ее руках в атласных перчатках под цвет бледно-сиреневого платья, на лаковых туфельках на каблучке, на маленькой шляпке с вуалью, и только после этого произнесла, отодвигаясь в сторону. «Лорд ожидает вас». Затем горничная четко повернулась и с идеально выверенной скоростью, неторопливо, без лишней суеты, проследовала в дом. Дверь за их спинами медленно закрылась, погружая большой светлый холл в полумрак. Тяжелые темные шторы были задвинуты, и окна не давали достаточно света, чтобы рассмотреть детали интерьера. Массивная мебель угадывалась лишь по очертаниям. Почему здесь так темно? Лорд не любит солнечный свет. Горничная что-то тихо произнесла и хлопнула в ладоши. На стенах загорелись магические светильники. Сразу стало намного уютнее. Тина с мрачным интересом смотрела по сторонам. За порогом ковровая дорожка переходила в большой мягкий ковер, украшающий паркетный пол овальной гостиной, из которой вело несколько дверей. С высоченного потолка свисала хрустальная люстра, от вида которой у Тины свело зубы. Она таких люстр никогда не видела. чего то первая мысль, которая возникала в голове, была о том, что произойдет, если цепь внезапно оборвется. Завалит все осколками по самую щиколотку. На второй этаж вели две симметричные деревянные лестницы, сливающиеся наверху в одну площадку. «Следуйте за мной!» — чопорно произнесла горничная и, развернувшись, чинно направилась к лестнице. «Лорд примет вас в кабинете!» Радует, что не в спальне. Кисло подумала про себя Тина. Встреча с лордом и пугала вызывало странный трепет. Это было как перед очередным заказом. Кто кого? Хотя пугало, конечно, чуть больше. Кабинет занимал половину второго этажа и был совмещен с библиотекой. У распахнутого, но за окна стоял черный рояль с открытой крышкой. Горели светильники, пахло какими-то горькими травами. Лорд сидел в кресле и смотрел на Тину чуть иронично и слегка презрительно. Он даже не потрудился одеться. Черная шелковая пижама, расстегнутая на груди. Черные тканевые шлепанцы, расшитые золотой нитью. И черный матовый перстень с головой барса на безымянном пальце. Когда Тина видела перстень последний раз, он казался отлитым из железа. Да уж, лорд, похоже, признает всего три цвета. Черный, белый и зеленый. Госпожа Тина. «Ваша светлость!» Горничная поклонилась и вышла, плотно закрыв за собой двойные двери. Тина вздрогнула, услышав, как щелкнул замок. Неприятный звук. Осознание того, что она во власти чудовища, сжимало сердце холодной ладонью. И девушка тут же разозлилась на себя за мимолетную трусость. «Ну, здравствуй, воровка!» «Ну, здравствуй, лорд чудовища!» Он улыбнулся, и Тине захотелось сигануть в окно. Улыбка лорда не вызывала ничего, кроме непроизвольного желания сбежать как можно дальше. «Принесла!» Она молча выложила на стол портсигар. Лорд скользнул по нему безразличным взглядом и кивнул. «Даже проверять не будешь?» — не смолчала Тина. «Зачем? Вдруг я принесла вместо магической штучки подделку?» Магической? ухмыльнулся лорд. «О, нет, воровка! Это просто портсигар, безделица!» «Но зачем тогда ты меня за ним послал?» растерялась Тина. «Когда Тан сказал, что портсигар не представляет никакой ценности, она ему не поверила. Но теперь...» «Я рисковала жизнью и свободой из-за никчемной дешевки?» возмутилась она. «Ну, не такая уж это и дешевка!» хмыкнул лорд. Все же работа пухо. Но зачем? Проверить твою квалификацию, воровка. Я вполне удовлетворен. И теперь ты снимешь с меня петлю? Если меня устроят твои извинения. Лорд развалился в кресле, с интересом наблюдая за стоящей напротив девушкой. Тина едва сдерживалась, чтобы не послать Лорда туда, куда нормальные мужчины не ходят. Но она сдержалась. Отомстить можно будет и позже. Судя по выражению халенной физиономии, лорд прекрасно понимал, что думает о нем гостья, и его это изрядно развлекало. Тина досчитала до десяти и выложила на стол большую черную чешую. Последнюю. Любой маг душу продаст за это. Такого извинения достаточно? Лорд медленно протянул руку и взял чешуйку двумя пальцами. Замер, словно прислушиваясь а затем поднял голову. И Тина попятилась. На нее смотрели янтарные глаза с вертикальными зрачками. Злые глаза. «Покажи руки!» Это прозвучало как приказ. Но девушка, не шевелясь, смотрела, как лорд зажимает чешуйку в ладони. И она ссыпается на пол тонкой струйкой праха. «Покажи руки, глупая девчонка!» Как он оказался позади? Ледяное дыхание обожгло шею, поползло ознобом по спине и сразу же отозвалось болью в проклятой руке. «Я не терплю неподчинения от своих женщин!» «Воровка!» – прошипел лорд в ухо и резко развернул Тину к себе. «Руки!» Она была всего на голову ниже. Но сейчас Тине казалось, что она маленькая бабочка, приколотая иглами к черному бархату а над ней склонилось лицо ее убийцы. Она не могла шевельнуться. Страх сковал лучше оков. Весь мир сузился до янтарных глаз. Зрачок опять стал круглым, и в нем пульсировала искра магии. «Лорду ничего не стоит убить меня одним взглядом», — поняла Тина. «Нужно бежать». Но вместо этого она дрожащими руками стянула перчатку. Мужчина схватил ее за черное от проклятия запястье и дернул вверх. Девушка взвизгнула, когда из-под его пальцев в руку впились сотни острых иголок. «Я бы лучшего мнения о тебе, воровка!» Процедил он сквозь зубы. «Удивительно, что ты еще жива!» «Это всего лишь проклятие. Его любая ведьма излечит!» Тина попыталась выдернуть руку, но не успела. Лорд ухмыльнулся и резко ее отпустил. Девушка попятилась к окну, готовая выпрыгнуть, если он сделает еще шаг в ее сторону. И тут закружилась голова. Стало трудно дышать. Тина согнулась пополам, пытаясь восстановить дыхание и унять неожиданную слабость. «Да что такое?» Тан говорил, что у нее есть несколько часов, а прошел всего лишь час, и от жизни остался дома в тайнике под полом. «Тогда мне стоит просто подождать, пока ты найдешь ведьму, способную снять смертное проклятие тысячелетнего дракона!» Безразлично произнес лорд, садясь боком за рояль и небрежно перебирая пальцами по клавишам. Тина уловила мелодию похоронного марша, и это придало ей сил. «Не дождешься! Выживу тебе на зло. Сколько времени у меня есть?» «Минут десять-пятнадцать!» с гаденькой ухмылочкой сообщил ей лорд. Между прочим, это ради тебя я полезла к шкуре, чтобы с тобой рассчитаться. Что-то дешево ты ценишь мою благосклонность, воровка. Всего одна чешуя. Кстати, а где еще четыре? Не твое дело. Еще как мое. Сегодня утром господин Крут потребовал найти вандала, ощипавшего бесценную реликвию, и примерно наказать его. Лорд явно развлекался, следя за побледневшей Тиной. «Я думаю, скользкий друг Тан тебя обманул, а сам смылся из страны, унося в потайном кармане и чешую дракона, и еще пару интересных вещиц». «Все ты знаешь», — иронично произнесла Тина, с обидой понимая, что лорд говорит правду. Тан мог так поступить. Драконья чешуя стоила дружбы, На аукционах она шла от тысячи единиц за пару, а друг уже находился одной ногой в могиле. У Крута дома был целый гномий банк, но даже четыре чешуйки могли обеспечить год безбедной жизни. Крут вчера договорился с Академией о продаже шкуры, поэтому его немного огорчила пропажа, словно прочел ее мысли лорд. Впрочем, он застраховал бесценный артефакт и получит от страховой компании неплохую компенсацию. А вот о том, что на шкуре лежит проклятие зомби, он не знает. Никто не знает. «Проклятие зомби?» «Замечательная штука. Ты умрешь, но через сутки встанешь и будешь бродить неприкаянной, пока не уничтожишь убийцу дракона». «Знаешь», – задумчиво произнес он, наигрывая простенькую мелодию, «я, пожалуй, воздержусь от вмешательства и посмотрю». «Как крут справиться с зомби третьего уровня!» «Это все же не престарелый дракон, убийством которого он так гордится!» «А ты на стороне дракона?» Лорд проигнорировал ее вопрос. Тина так и не дождалась приглашения присесть. Поэтому, забыв об этикете, она плюхнулась в мягкое кресло с зеленой обивкой. Ноги дрожали, по телу разливалась слабость, и девушке было плевать на все. «Но какая сволочь Тан! Интересно, он дал ей противоядие или просто воду? Все из-за тебя, прошипела она, лихорадочно соображая, что же ей делать дальше. Просить лорда? Тина была уверена, он может снять проклятие, но унижаться? Лорд наблюдал за ней и за полуопущенных ресниц. Выжидал, зная, что выбора у нее нет. Играет, как паук с мухой. Сволочь! Руку пронзила боль, и Тина перестала ее чувствовать. Она с ужасом уставилась на сереющую плоть. «Сейчас! Проси сейчас! Иначе поздно будет!» Орала в голове перепуганная девочка, которой очень хотелось жить. Тина сжалась в комок и, проклиная себя за слабость, едва слышно выдавила. «Пожалуйста». Лорд самодовольно улыбнулся. «Гад! Ненавижу!» «Как же я тебя ненавижу!» «Пожалуйста, что?» Вкратчиво поинтересовался он. «Это все из-за тебя!» Не сдержала Стина. Злость придавала сил. Она вскочила на ноги и наставила на лорда палец. «Будь ты проклят!» «Я давно проклят, моя радость!» Он криво улыбнулся. «Придумай что-то другое!» «Все из-за тебя!» Повторяла девушка. Почти не видя ненавистное лицо. Разве я заставил тебя лезть к мертвому ящеру? Холодно поинтересовался лорд, и, медленно встав, сделал к Тине шаг. А теперь я готов спасти тебя, если попросишь. Петля или проклятие, воровка. А чего мне избавить тебя в первую очередь? Пожалуйста, помоги мне. Тина удивленно посмотрела на пол. Он стал мягким и волнистым. Она покачнулась. Но лорд не позволил ей упасть, подхватив на руки. «Я хочу жить, очень хочу, ради того, чтобы увидеть, как ты сдохнешь». Она не закрывала глаз, просто перестала видеть. Но даже в небытии она помнила довольную искреннюю улыбку лорда. Или показалось. «Вот и хорошо, девочка, вот и хорошо. Алатро ардентуаре».